У нас, как у самых последних плебеев, всего двенадцать слуг. Две цирюльницы, одна рабыня для украшений, другая для косметики, одна следит за одеждой и шесть рабов на кухне. Ты права, это так, но когда ты злишься, моя мисс Алина, я совсем теряю рассудок и не понимаю твоих слов. А Фабий Персик, не слишком ли много денег ты у него занимаешь? Чем мы расплатимся за 4 или пять миллионов сестерцев? которую он одолжил тебе. Ох, об этом не думай. Предоставь заботы мне, твоей доброй хозяйке, хозяйке этого дома. Я все устрою. Сейчас Фаби Персик ничего не требует. Он наш преданный друг, который больше тебя самого верит в нашу удачу. Деньги он надеется получить. И тут Миссалина, понизив тон, наклонилась к уху Клавдия. Не раньше, чем ты станешь императором. О, боги, опомнись, опомнись. В ужасе прошептал Клавдий и, побледнев, закрыл ладонью рот своей жены. «Опомнись, мисс Алина, не произноси этого слова, прошу тебя, не думай об этом, забудь!» Внезапно он затрясся всем телом и, умоляюще сложив руки, грузно повалился на колени перед мисс Алиной. Она довольно долго смотрела на него, словно изучала это дряблое, склонившееся перед ней тело. Затем, отчетливо выговаривая каждое слово, тихо сказала. Трусливый дурак. Но спохватившись, взяла его за руки и добавила. "Ну да, я думаю об этом, не перестану думать днем и ночью. Всегда до тех пор, пока моя мечта не исполнится». О, воскликнула она убежденно. «Ведь ты тоже не можешь не думать об этом всесильном слове. Но произносить его я не буду. Не сомневайся, я не так глупа». Миссалина помолчала еще немного, а потом спросила. «Ну, толстый 46-летний ребенок. Что же ты будешь делать? Все, что скажешь, только не злись на меня. Пойдешь завтра в библиотеку Аполлона. Будешь читать горожанам историю и трусков. Начиная с завтрашнего дня, буду читать ее всем, кто пожелает услышать. Будешь каждые 15 дней рассказывать людям о том, что ты узнал за 30 лет, изучая право, историю и религию. Буду, но предупреждаю, что страх может помешать мне говорить. «Ты же видишь, мисс Салина. Будешь выступать перед людьми каждые 15 дней. Да. Будешь ходить со мной на все представления и игры претерианцев в амфитеатре Кастра, и вести себя там, как подобает брату Германика, человеку, достойному высших почестей». Клавдий снова задрожал. «Нет, только не это, нет, мисс Салина». «Нет-нет», — повысила тон его жена, делая вид, что ею вновь овладевает гнев которого она уже не испытывала, потому что была уверена в победе. «Хорошо же. Я от тебя ухожу. Завтра я покидаю этот дом и возвращаюсь к Миссале, моему отцу. А потом... Почему бы мне не позволить себе кое-какие радости жизни? Я еще красива, привлекательна». «О, нет, ради всех богов нет», — пролепетал Клавдий. «Не оставляй меня, я не вынесу этого. Я не смогу жить без тебя, без твоей красоты». Запах твоих волос так неотразимо действует на меня. Я люблю тебя больше всего на свете. Для тебя я сделаю все, пойду в театр Кастро. О, как я тебя люблю! Мы пойдем вместе, и ты будешь держать под руку твою, мисс Салин. С этими словами она раскрыла объятия Клавдию. Он тут же поднялся с колен и принялся горячо целовать свою жену, называя ее самыми нежными и ласковыми словами. Обнявшись, они стояли без движения несколько минут. Нежно склоняясь к супруге, брат Германика просил ее не уходить сегодня в свои покои, а провести ночь в спальне мужа. «Но разве не ты, мой хозяин? Разве не ты, мой повелитель? Разве не ты, мой обожаемый?» И, коснувшись губами уха Клавдия, шепнула «Император!». Произнеся это слово, она обворожительно улыбнулась. Взяв мужа под руку, стала расхаживать с ним по библиотеке. И ты всегда будешь слушать твою жену, мой милейший клавдий. Конечно буду, конечно, ответил тот. Да что же еще я делал все три года нашего супружества? О, многое-многое, сказала женщина, ласково поглаживая его руку. Но сих пор ты все делал по-своему. Пропадал в своей библиотеке, вместо того, чтобы быть рядом со мной. На людях оставался слишком мягким, вместо того, чтобы быть решительным и твердым. Но ты же видишь, Миссалина, что я... Ерунда, ничего не хочу слушать, ничего не желаю знать, кроме того, что начиная с этого дня, ты будешь следовать моим советам всегда и во всем. Всегда и во всем, как эхо, повторил Клавдий.